Глава 38. Софья. «В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо, значит это еще не конец». Паула Каэльо. «В больнице меня продержали приблизительно месяц. Я быстро шла на поправку. Шрамы от аварии затягивались хорошо. Только вот спина иногда давала о себе знать, когда я много ходила. Батур приезжал практически каждый день». Из его разговоров я узнала, что он турок и открывает в России сеть своих ресторанов. И, как оказалось, у него нет жены. Точнее, он разведен, и жена с двумя детьми живут в Стамбуле. Из больницы меня забирал водитель Батура. Сам он был на каком-то важном совещании, которое нельзя было перенести. Но я этому ничуть не расстроилась. Он и так на меня тратит не только много денег, но и свое время. «Как ты устроилась? Все нравится?» Мы сидели и ужинали в доме Батура, где он меня временно поселил, выделив гостевую комнату. «Спасибо, все хорошо. Я хотела бы у тебя попросить...» Замялась, молчу. «Говори, Елизавета», – приказал мужчина, отложив вилку в сторону. «Ты не мог бы мне помочь найти какую-нибудь работу? Не могу же я у тебя вечно на шее сидеть?» После моего вопроса мужчина немного расслабился. «Ты только сегодня из больницы выписалась, а уже на работу рвёшься. Похвально!» Он откинулся на спинку стула и смерил меня внимательным взглядом, будто о чем то думая и прикидывая. «Есть у меня одна вакансия, только не знаю, понравится ли тебе». «Что за вакансия?» Я подобралась и выровнялась на стуле. Мне и правда не терпелось уже начать делать что-то самой. Хотелось какой-то независимости». Не могла я вот так вот постоянно зависеть от мужчины. А еще я прекрасно понимала, что рано или поздно Батур попросит отплатить ему за его помощь. У меня помощница в декрет ушла. Работа тяжелая, сразу говорю, даже нервная. Нужно будет сидеть в центральном офисе, перебирать бумажки, созваниваться с нужными мне людьми, назначать встречи, выполнять все приказы. Часто нужно будет оставаться после работы. Деньгами не обижу. Я согласна. Протараторила, не думая, а батур хмыкнул. Не спеши, принцесса, подумай хорошо. А что тут думать-то? Мне уже все нравится. Я тебе верю, ты не обманешь. А то, что сложно будет, так оно и ладно, справлюсь. Нужно учиться самостоятельности. Как скажешь, тогда завтра уже сможешь приступать к работе. После ужина я ушла в свою комнату, а Батор уехал по резко возникшим делам. Внутри возникла небольшая дрожь от предстоящей работы. Я нервничала, боялась упасть в грязь лицом перед этим мужчиной. Я даже не представляла, что бы без него делала. Ни дома, ни родственников. Куда бы я пошла? А еще с завтрашнего дня я буду посещать психолога. Когда лежала в больнице, я там по программе реабилитации проходила местного психолога. И он мне хорошо помог. Но сейчас чувствую, что лечение нужно возобновить. Я очень плохо сплю. Без не могу уснуть. Стоит только закрыть глаза, как в голове постоянно слышу плач ребенка. Первое время думала, что схожу с ума. А еще безумно хочется вспомнить, кто я такая и откуда. Больничный психолог, который со мной занимался, Сказал, что потеря памяти возможна из-за того, что был сильный стресс, и мой мозг не хочет вспоминать. Так сказать, возвел защитную стену.